В тот же день в личное дело Вольфа вшили справку. Отличился в ходе инспекторской проверки, был удостоен личной встречи с секретарем ЦК КПСС товарищем Грибачёвым, который высоко оценил заслуги Волкова, вручил ему свои часы, личные телефоны и пообещал интересоваться его дальнейшей судьбой. Слова личные телефоны были обведены жирным зеленым фломастером. Сам Волф об этом ничего не знал. Они с Сергеем лежали на соседних куйках медсайчасти, наслаждались тишиной и покоем, постепенно приходя в себя. Вольф достал визитную карточку. Обычный картонный прямоугольник, строгий черный шрифт: Грибачев Сергей Михайлович. Ни золота, ни завитушек, ни должностей и званий. Только обилие телефонов: пять в приёмной, пять прямых, три в автомашине. Выдавали, что скромность обманчива, и карточка принадлежит необычному человеку. Телефоны и номера тоже были странными, четырёх и пятизначные, снабженные непонятными индексами: ATS1, ATS2, ВЧ, УКВ. По таким хрен дозвонишься из таксофона или квартиры простого смертного. Хотя есть и обычные городские: один в приёмной и один прямой. Но кто знает, может звонить по ним можно только со специальных аппаратов, иначе шибанул током, костей не соберешь. Нет, вряд ли. Тогда зачем бы он дал карточку простому солдату? У него пятно на голове, высина и пятно, такое розовое, вытянутое с брызгами. Вольф сунул бесценную визитку под подушку. У кого? У Грибачева. Он шляпу снял, я и увидел. Показалось на плакатах-то он без шляпы да и по телевизору сколько раз показывали никакого пятна не видно может и так неуверенно сказал Вольф. иногда ему казалось что вообще ничего не было кроме прыжка сильного удара о землю и лазарета а в промежутке галлюцинация как следствие пережитого шока правда визитная карточка вполне материальна и еще подарок Подаренные часы приятно тяжелели запястье, кожаный ремешок еще хранил тепло человека, перед которым стоял на цыпочках не только всесильный командир бригады, но и богоподобный министр. Неужели все происходило в реальности? Ладони были перебинтованы, кончиками пальцев Вольф расстегнул ремешок и внимательно рассмотрел подарок. Отечественная слава с двойным календарем. На крышке гравировка: Делегату 24-го съезда КПСС товарищу Грибачёву СМ АЦК КПСС. Судя по порядковому номеру 3043, это не серийная продукция, а спецзаказ. Если поднести к уху, слышно звенящие тиканье точного механизма. Нравятся котлы. После капельницы Сергею стало получше, и он тоже принялся рассматривать японский хронометр. Конечно, У меня была старенькая отцовская победа", и ту разбил на первом прыжке. А здесь и числа, и дни недели, и стрелки светятся. Фигня. Вот у меня машина королевский ныряльщик. Такие под Комком на Ленинском проспекте по 500 рэ улетают. Вечный календарь, хрустальное стекло, погружение до 200 метров. А холод. Давай выставим и посмотрим, у кого точнее идут. На спор идёт. «Идет!» но довести спор до завершения не удалось. Через час пришел адъютант Роскатова, рослый краснощёкий лейтенант с лицом надменным и неприступным. Вот твои часы. Он положил на тумбочку маленькую белую коробочку. А генеральский давай назад. Как назад? Он же мне их подарил. Ты что, маленький, не понимаешь? У него при себе других не было, он свои и отдал. Символически. Потом деньги выписал и тебе купил вот эти. Они твои. А это его. Знаешь, сколько они стоят? Знаю. Се рывком расстегнул браслет и почти кинул часы дютантов. И эти тоже забирайте. Мне они не нужны, а генералу пригодятся для следующего раза. Эти твои, подарок от Камдива. Носи и радуйся. Невозмутимо сказал лейтенант и вышел из палаты. Вот суки. У меня даже руки задрожали. Серёгин побледнел, голос нервно вибрировал. Брось, Коля, из-за чего нервничать? Из-за часов? Да мы с тобой сегодня заново родились. Причём здесь часы? Дело в отношении. Они нас выходят за людей не считают. Того и гляди твои тоже отберут. Хотя нет, Грибачёва побояться. Он же от души подарил. Выходит он не такой жадный, как эти пидоры. Серёгин раскрыл белую коробочку и презрительно усмехнулся. Ну, суки. 12 рублёвые часики Зим с тонкими жёлтыми стрелками на белом циферблате были самыми дешёвыми из продающихся в гарнизонном магазине. В конце учебного года родители дарили их отличникам, окончившим четвёртый класс. Спасибо, товарищ генерал. Серж с размаху швырнул их о стенку. Осколки стекла и детали механизма разлетелись по палате. Зря ты психуешь. Вольф рассматривал клочок ваты со следами губной помады. Этот амулет спас его дважды от дождя и от падения под погасшим куполом с 300 высоты. Вещи, к которым прикасалась Софья, обладали чудодейственной силой. Если бы она сама заглянула в палату, может же учительница проведать учеников? О, миста Софью Васильевну вечером к ним зашёл Пряхин, и он был заметно напуган. Слухай, Серёгин, ну ты же правильно парашют уложил. Я-то каждую операцию пальцем щупал. Я ж завсегда. к укладке претензий не было. Вы хоть скажите, не бойтесь. Конечно, подтвердим, успокоил старшину Серж. А что случилось-то? Что, что? То А меня Семёнов с помощником два часа мурыжили. Проверял, не проверял, да не украл лишь штабы листки с печатью, какими мешок заклеивают. На кое они мне всю душу перековыряли, потом расписаться раз 10 заставили. Не к добру. Да не бойтесь, все обойдется», – сказал Вольф. Ему стало жаль маленького косноязычного человечка. Раз уж у нас обошлось, «Обойдется!» Старшина шмыгнул носом, провёл условным пальцем по ноздрям. Шмелёва-то арестовали. Да что там какой-то сержант? Генерал на Чучканова так орал, сам слыхал: "Отстраняю, передавай должность Шарову. За этот парашют под суд пойдешь!» «Вон а как? Чучканов полковник. Он за все отвечает. А вы человек маленький. «От Одужь. Грибачёв меня звал. Не схотели. Как прыгать, пожалти, а так сиди. Ничего. Майор сказал, вахрушин всё одно грамоту даст. Фамилию поменяю и всё. Зато к пенсии прибавка, десятчик лишний. Тож не денег взять. Причём здесь фамилия? Не понял Вольф. Инструктор махнул рукой. Они меня Прялкиным записали. А раз так, то уже всё. Проще документы переделать. Подумаешь, Пряхин, Прялкин, без разницы. Оно и похоже. На другой день с утра пришли особысты. Кто сынки, на вас зуб имеет? спросил Семёнов, испытывающе переводя взгляд с одного на другого. Половинка, как обычно, устроился за листком бумаги. Большой зуб, чтоб жизни лишить хотел. Кто? Разве парашют нарочно испорчен? Скинулся Серж и снова отвалился на подушку. Его все еще мутило головокружение. Похоже, что так, сынок. Сам-то он не распакуется, печать сам не поменяет, да и подпись не подделает. Очень похоже, что его переложили заново. Вот какая штука. Как так можно? Усомнился Вольф. Это же долгая песня, кто бы это сделал? А о том-то и речь, сынок. Накануне там сержант чувак дежурил, день и всю ночь. Семёнов многозначительно посмотрел на Вольфа. Если бы он за рассрочку через тебя хотел грабануть, тут все ясно, понятно. Но его-то за что? Особист перевел взгляд на сержа, выдержал паузу, по-домашнему причмокнул губами. На него шмель вот такой зуб имеет. И как раз он вечером чувака подменял, пока тут на ужин ходил. Вроде все в цвет ложится, да не совсем. Он недолго один оставался, переложить не успел бы. Семёнов тяжело вздохнул. Вид у него был усталый и озабоченный, глаза красные, веки припухли. видите, какая штука получается? Несли бы службу как положено, и мне голову не ломать. Так нет. Один сержанту морду бьет, второй, а нам расхлебывать... А тут еще новая напасть. Парашют-то не на своем месте лежал. Значит что? Может, чувак их перепутал? Вы-то сами что думаете? Я вообще ничего не знаю, сказал Вольф. У меня никаких врагов нет. И у меня, повторил Серёгин. Майор опять вздохнул и потёр небритую щеку. Формально он не подчинялся командованию бригады и потому клал на уставную дисциплину с прибором. Хм. Так я и знал. Ну да вы теперь герои. Какой из вас спрос? Я объяснение чувака на вот такие кусочки разорвал. Ты меня понял, сынок? Он-то нам полный расклад дал. Какой разговор промеж вас шел? Да за что ты его шибанул? Нет ничего этого. Но ну, я могила. Вольф потянулся. Я этого дурака пальцем не тронул. Видно, а наши обкурился и болтает. А он что тоже нашу курит? скинулся Семёнов. Не знаю, я просто так сказал. Особис с мрачновато одобрением усмехнулся. Молодцы, парни парни-кремни. Ну да я вас потрошить не собираюсь, дай бог, чтобы противнику не пришлось. Поправляйтесь. Какая же падла это сделала, как думаешь? спросил Серж, когда контрразведчики ушли. Откуда я знаю? А узнать надо. Он же гад притаился где-то рядом и в любой момент повторить может. Сыпонёт, ствол или замедлитель в запале испортит, или выстрелит в спину на боевых. Разве за разбитую морду убивают? Будет тебя шмель мочить или меня чувак? Кто их знает? Всякие уроды бывают. Но Семён верно сказал: "Чувак бы тебя мочил, я-то ему ничего не делал". А шмель недолго был. Они обсуждали эту тему целый день, но ни к какому выводу так и не пришли. После обеда потянулись ребята. Звон и Пятка принесли курево, Сенявский два огурца, Лисёнков несколько яблок. Лежите вдвоём, как короли, осмотрев шестиместную палату приписному Пашка. Просторно, светло, воздуха много. А мы как сельди в бочке парились. На, держи компенсацию. Серёгин вывалил перед ним пачки примы и помира. Какие новости? Ты же всегда всё знаешь. К дорогим привык. Давай, давай, нам зайдёт. Лисёнков поспешно рассовал сигареты по карманам. Куда-то направлять нас будут. На боевые, особое задание партии и правительства. Только добровольцы. Чем это у вас пахнет? Чем-то знакомым. Пашка наморщил лоб и принялся быстро вдыхать и выдыхать воздух. Речь его стала прерывистой и невнятной. "Добровольцы, было бы сказано, построя два шага вперед, кто останется? Все шагнут. Хотя нафиг мне эти боевые, или вам?" Он радостно улыбнулся. "Да это же мать Вишневского!» Я же чую дух привычный. Мне ее ногу две недели мазали. Помогает, хочешь, покажу. Вот выше поднимать не буду, и так видно. Новая кожа. А где ты обжегся? У вас же вроде ничего не горело. Да не тарахти. Расскажи толком, куда направляют? Ну, куда, куда? Не знаешь, куда направляют на особое задание? А подробности мне не докладывали. К вам сегодня командиры придут, вот и расспросите. Какие командиры? И вообще, кто там рулит? Пряхин сказал Чучу в отставку. Рысёнков пожал плечами. Комиссия решение не принимала. Бригаде отлично выставила и уехали довольные. А уж на разбор раскатывал. Он вроде распорядился, чтобы Чуча сдал дела Шару. но пока-то приказа нет, так да вам-то они не придут. Деревянка с строгален, может еще родной. Пашкин прогноз не оправдался. Пришёл майор Шаров, поджарый, подтянутый в наброшенном на плечи халате как полагается при посещении больных. Он был педантом, но сейчас в облике майора Вольф рассмотрел какую-то неправильность, хотя и не сразу понял какую именно. Когда тот вялым жестом отослал врача и опустился на табурет, Вольф подумал, что обычно похожий на взведённую боевую пружину майор сейчас напоминает пружину распущенную или даже сломанную. Где Серёгин? На процедурах? А ты заживаешь? Лицо Шурова раскраснелось, резкие черты сгладились, глаза нервно блестели. Неужели он пьян? Такого просто не может быть. Знаешь, как я на трибуне тебе орал: "Корпус влево, правый пучок". У Грибачева, наверное, уши заложило. "Корпус влево". А ты все правильно сделал. Вот потому в училище тебя и не возьмут. Сегодня бумага пришла. Почему? Растерянно спросил Вольф. Он сидел на кровати, прикрыв ноги и облокотившись на подушку. Из-за столь неуставной позы он чувствовал себя крайне неловко. "Почему?" "Отвечаю. Коэффициент интеллекта выше среднего, майор загнул палец, которым мог бы проткнуть консервную банку. Выраженная склонность к аналитической оценке окружающей действительности, критичность мышления, способность к импровизации". Вывод: к обучению для использования на командных должностях специальной разведки рекомендовать не целесообразно. Майор загнул последний палец, с удивлением осмотрел получившийся кулак. Вывод он огласил не полностью, там еще была одна строка. Пригоден к оперативной работе по сбору военно-политической и экономической информации за рубежом, но в силу пункта 5 анкеты не может быть использован в таком качестве. Пятый пункт означал национальность. Это взбесило Шарова окончательно. Майор потряс внушительным кулаком, как будто грозил бездушным бюрократизированным чинушам. То есть так. Иди на гражданку, в ученые, артисты, а в разведке должны служить исключительно дураки. Почему дураки? Прежним тоном повторил Вольф. Неловкость не проходила. Потому что такая наша справедливость. Меньше знаешь, меньше умеешь, значит, не споришь, своего мнения не имеешь, значит, удобен начальству. получай большую должность и потом держись за нее руками, ногами и зубами, вот когда ты в тыл врага попадешь, Другое дело. Тут и самостоятельность проявляй, и инициативу, и аналитические способности. Только откуда ж они возьмутся? Майор широко расставил ноги, облокотился на колени, а подбородок положил на сплетённые кисти рук. Мы же из вас делаем уродов, квазимот. Другие из нас делают, а мы из вас. И получается Пару лет назад у одного паренька чехол со стабилизатора не сошел. Он и повис на фале, болтается, как кукла на резинке. Ничего поделать нельзя. Полетали, полетали. И пошли на посадку. Его счета уже списали. Хотя они на бетонку садились на поле, скорость-то прикинь, какая. Когда татары человека к хвосту коня привязывали, у него внутренности через рот вылетали. А конь-то за Анном не угонится. Вольф окутал густой запах спиртного. Но паренька Бог спас. Плюхнулся животом на запасной парашют, как на подушку. Протащила его метров пятьсот, парашют сгорел, а ему хоть бы что. Встает, отряхивается, подходит к нам. У раскатого руки, ноги дрожат, у меня спина мокрая. А он спрашивает: "Товарищ генерал, а мне этот прыжок засчитают?" Нет, ты понял, что парня волновало. Не то, что он чудом жив остался, в вошмётки мяса не разлетелся, не то, что отца с матерью от ужасного горя уберёг родился во второй раз Волновало другое впишут ли ему в карточку этот долбаный прыжок пропади он пропадом. мы тоже не о спасении думали что бригаду подвели оценку за учение снизили что семенов затаскает вот видишь и тебя оболванили. ты же умный парень с совестью с чувствами ты не такой как твой дружок серёгин У тебя нутро другое. Я же видел, как ты и с Ваней работал, себя ломал. А я вас ломаю об колено, потому что надо. Только кому надо? Шаров встретился с солдатом взглядом. Взгляд этот был прямой и ясный, пьяная муть не затуманивала серо-зелёные зрачки снайпера. Чтобы менять свою сущность класть на тропу разведчика себя всего без остатка душу, привычки, жизнь, надо кому-то верить. Долг, родина, присяга. Это, конечно, правильно, только слишком абстрактно. Тебе ведь конкретный человек приказ отдаёт. Командир, ты ему должен верить. А кому тут верить? Эх. Майор безнадёжно махнул рукой. А правда, что вас вместо Чучканова назначили? осмелел Вольф. Брехня. Полдня просидел на новом шестке и назад. Сказал комбриг горячки, потом передумал. Дураков на умных не меняют. Да и тех от кресла оторвать, что ли, снова клеща из под кожи вытащить, даже еще труднее. Шаров снова махнул рукой и встал. Вот только одного боюсь, если в заправду заварушка начнется, что эти неумехи делать будут, батальёны в мясорубку бросать. Это они могут, и людей им не жалко. А что за особое задание? пользуясь откровенностью командира, спросил Вольф. Выздоравливай, узнаешь. А тебя я поздравляю. Ты теперь сержант, командир группы вместо Шмелева. Приказ я подготовил за те полдня. На другой день Лисенок принес последние новости. Исполняет обязанности комбрига полковник Чучканов. Генерал Раскатов улетел в Москву с переводчицей. С какой переводчицей? скинулся Вольф. Ну, с этой, англичанкой, симпатичная такая, в короткой юбке бегает. А что она переводить будет? Откуда ж я знаю? Что надо, то и будет, Лисёнков с досадой скривился. Лучше слушай сюда. Говорят, на той неделе новое оружие завезут, только на одну роту. Доходит на одну. Понятно? Ну что ж, тут непонятного. Значит, посылает всего одну роту. Так что, может, проскочим, если повезет? Тебе охота, ра рисковать. Но Вольф уже ничего не слушал. Почему София ни с того, ни с сего сопровождает комбрига в поездках? Она учительница, а не переводчик. К тому же, вряд ли раскатов встречается с английскими военными делегациями. А если даже и встречается, то их наверняка сопровождает штатный переводчик. Что-то крыло здесь предосудительное и нечистое, но предосудительное и нечистое никак не могло быть связано с Софией. Голову распирало от вихря болезненных мыслей. Ты что, заснул? Угу. Он отвернулся к стене, сжимая в руке ватный комочек с красными мазками. На сердце скребли кошки. Лучше бы скорее на боевые когда играешь в орлянку со смертью и тягостные размышления невольно уходят на второй план